Глава 36. Москов за три дня до вручения наград Утром отлично выспавшаяся баронесса Виленская приказала заложить экипаж и поехала в главную коллегию законников. Ливрейный слуга пробежал вперед и распахнул дверь, успев сообщить, что прибыла баронесса Виленская. Встретил баронессу невысокий, невзрачный служащий. Аристократы редко сами приезжали в главную коллегию. Обычно во всех родах были семейные законники, которые представляли интересы всех поколений семьи. Поэтому, увидев затянутую во все черное дорого одетую женщину, прибывшую в карете с баронским гербом, молодой человек сначала вытянулся, потом, спохватившись, поклонился. и немного дрожащим голосом произнес «Чего и изволите, госпожа баронесса?» Елена Михайловна строго взглянула на склонившегося перед ней человечка и приказала «Веди главному законнику!» Человечек еще ниже склонился и тихо сказал «Еще нет главного, только дежурный, госпожа баронесса!» «Так веди к дежурному, дурак!» Начала терять терпение старшая Виленская. Служащий торопливо засеменил впереди, все время оборачиваясь и проверяя, идет ли за ним строгая аристократка. Вскоре они подошли к большим двустворчатым дверям из мареного дуба. Человечек распахнул двери и снова склонился, пропуская баронессу в большой кабинет. За столом, стоящим ближе к большим арочным окнам, сидел крупный лысоватый мужчина. Служищий просеменил к столу и что-то тихо начал говорить ему. После этого тихонько вышел из кабинета. Мужчина поднялся из-за стола и склонился в вежливом приветствии. «Баронесса Виленская, рад видеть вас. Какое у вас дело?» Не отвечая на приветствие, Елена Михайловна прошла к столу и положила конверт с большим двуглавым орлом, сидящим на куполах, на стол перед законником и приказным тоном озвучила. «Необходимо срочно провести документы по этому прошению». «Вы позволите?» Законник взял конверт и аккуратно вытащил из него бумаги. — Присаживайтесь, госпожа баронесса, это займет некоторое время, — сказал мужчина, углубившись в изучение бумаг. Баронесса присела в кресло, стоящее напротив стола в некотором отдалении, недовольно поджав губы, от чего показалось, что губ у нее нет вовсе. Когда Елена Михайловна уже начала закипать, чиновник оторвался от бумаг и спросил. «А почему барон Виленский сам не приехал?» Баронесса вскинула голову, задрав нос так, что стали видны раздувающиеся ноздри, и резко ответила. «Барон Виленский выполняет поручение императора, и ему некогда этим заниматься. Поэтому он попросил меня, свою сестру!» К концу фразы баронесса повысила голос так. что слово «сестру» она уже практически прокричала. Законник поморщился, но спокойным голосом задал еще один вопрос. «Насколько я знаю, семейным законником, представляющим интересы вашей семьи, является господин Бертельс. Почему барон не поручил это ему?» Баронесса вскочила. Лицо ее исказила разъяренная гримаса. «Я не понимаю, что это за допрос? Я пришла в главную коллегию, чтобы самой убедиться в том, что документы о разводе будут проведены в срок, и воля императора и барона будут выполнены до того, как станет поздно. Верните мне документы, я поеду во дворец, пусть узнают, что в главной коллегию отлынивают от работы». Напор от баронессы был такой силы, что дежурный законник даже растерялся, взглянул еще раз в документы, убедился в подлинности подписи императора и печати. — В самом деле, кто их разберет, этих аристократов? — подумал он. — Еще и вправду пойдет во дворец, а мне до пенсии год остался. А вслух сказал... «Вы правы, госпожа баронесса! Не стоит расстраиваться! Сейчас все сделаем!» Взял в руки колокольчик и позвонил. На звук явился человечек, очень похожий на того, который привел баронессу в кабинет. Законник передал ему документы и приказал принести гербовые бумаги. Затем обратился к баронессе. «Госпожа баронесса будет ожидать здесь?» «Или мы могли бы прислать документы к вам домой?» «Здесь!» – буркнула Елена Михайловна, глубже влезая в кресло, как будто опасалась, что ее могут выгнать. «Но это может занять несколько часов. По правилам необходимо сделать копии всех документов, а каллиграф у нас сегодня один». «Так пусть начинает быстрее!» Резко ответила баронесса и добавила «Принесите мне чаю». Дежурный законник снова поднялся из-за стола и, поклонившись, вышел из комнаты, вежливо сообщив «В сей же час распоряжусь, госпожа баронесса, не извольте беспокоиться». «Да, законник переживал за свою пенсию». Но все же его смущало то, что прошение было подписано в январе, сейчас был уже май, и по какой причине баронесса или сам барон с тех пор так и не обратился к семейному законнику. Он распорядился принести баронессе чаю и послал человека господину Бертольсу сообщить тому, что в коллегии баронесса Виленская с документами. И если бы в этот день семейный законник барона Вилинского смог прочитать послание из коллегии, то, вероятно, история с прошением о разводе на этом бы и закончилась. Безусловно, он бы сразу примчался в коллегию и остановил бы баронессу, тем более что обладал полномочиями, данными ему бароном. Но вчера господин Бертельс обедал у тещи, и он либо отравился суточными щами, либо пища была слишком жирной. Поэтому несчастный всю ночь мучился рвотой и болями. Только под утро все прочистительные процедуры дали свой эффект, и измученный законник уснул. Супруга не стала его будить, решив, что записка не от клиента, а из коллегии, поэтому может и подождать. Дежурный законник подготовил все необходимые бумаги затягивая процесс насколько возможно, но поскольку так и не получил ответа от господина Бертельса, то в конце концов процедура была завершена. Один пакет был выдан баронессе Виленской как представителю брата, второй остался в коллегии, чтобы на следующий день отправиться в Никольский уезд для вручения уже бывшей супруги барона Виленского, а третий остался в коллегии для передачи в архив. Этим же днем, но позже, графиня Балашова ехала от Алябьевых. Настроение у графини было прекрасное. Сегодня в салоне Светланы Федоровны собралось около 20 представительниц дворянских семей столицы. Некоторые приехали с дочерями, некоторые с мужьями. Конечно, мужья не сидели на литературных чтениях, но небольшой фуршет до и после... организованный по Кравецкой моде, без всяких супов и ложек, подразумевал совместное общение, и Елизавета Петровна в полной мере воспользовалась предоставившимися возможностями. Она вспоминала сначала удивленные, потом сочувствующие, а в конце решительные лица женщин, когда она им рассказала, кто едет на майские сезоны. И какой риск для всех тех, кто бережет свою репутацию? оховшие и ахавшие женщины даже и не догадывались, что спички, которыми уже привыкли пользоваться их слуги, прекрасное душистое мыло, которое все обсуждали и которое не всем досталось, модное нынче украшение исчерненного серебра, что все это появилось в стоглавой империи благодаря женщине, которую они дружно собирались подвергнуть астракизму. В переносном смысле слово «астракизм» означает «гонение, неприятие, отвержение, презрение со стороны окружающего общества». «Вы говорите, что баронесса Виленская собирается представляться на мануфактурной выставке?» переспросила Светлана Федоровна Алябьева. супруг которой был главой мануфактур-коллегии. «Да, говорят, что и отец связан с выпуском новинок, и можете себе представить, она сама будет представлять новинки на выставке. Мужа с сыном бросила, а дочери отказалась, а все туда же. Надеюсь, что ее с позором выгонят не только с выставки, но и из столицы». Вдохновенно отвечала ей графиня Балашова. с радостью отмечая, что все остальные, стоящие неподалеку, с интересом прислушиваются. И теперь, сидя в карете, графиня практически потирала руки, вспоминая, как известная на всю столицу сплетница, княгиня Софья Андреевна Полосутина почти облизывалась, впитывая в себя подробности про Вилинскую. Это точно выполнит всю работу за Балашову. И уже завтра вся столичная аристократия будет знать, что в Москов едет баронесса Вилинская, которая изменила мужу со всем гвардейским полком, пыталась отравить мужа и отказалась от детей. Конечно, все знают, что Полосутина соврет, недорого возьмет. Но ведь дело-то не в этом. Никольский уезд. Айрен. Даже не подозревала, что к ее приезду так тщательно готовятся. Она тоже готовилась к отъезду, собирая упаковывая изделия, которые собиралась представить на мануфактурной выставке. Павел изготовил изящные коробочки для спичек. Были произведены спички разных размеров, позволяющие использовать спички как карманный вариант и как камины. Из черненного серебра были сделаны целые картины, которую будет не грех повесить в чьей-нибудь богатой гостиной. На картинах были изображены сцены из охотничьей жизни, виды столицы и Петерграда, а также других больших городов Стоглавой. Ирина везла колесо. Через купца Федотова Ивана Ирине удалось раздобыть каучук. Стоил он бешеных денег. Везли его из-за моря с острова Ше. Но не это было главное. Ирина вспоминала, что когда-то путешествовала в Бразилию, и там была на экскурсии на плантации гивеи. Гивея бразильская. Дерево. Самый известный в мире каучуконос. Экскурсовод была дочерью иммигрантов из России. В те годы, когда ее родители переехали, еще существовал Советский Союз. Она хорошо говорила по-русски и рассказала, что сбор латекса с деревьев – процесс крайне трудоемкий, потому что сок очень вязкий и собирается очень медленно. Но ученые в СССР нашли прекрасную замену редкому дереву, растущему в далекой стране. И замена это – одуванчик. одуванчик сагыз, Кок-сагыс. Произрастал везде в Средней Азии, и когда доказали, что это весьма эффективный каучуконос, то его стали культивировать в Белоруссии и в Средней полосе России. Одуванчик сагыс, коксагыс. Многолетнее травянистое растение рода одуванчик семейства астровые, каучуконос. В естественных условиях растение произрастает в Средней Азии, На территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана распространено в межгорных долинах Восточного Тяньшаня. Кок-Сагыз один из лучших естественных каучуконосов флоры СССР. С 1933 года был введен в культуру. Культивировался наряду с Крымсагызом и Таусагызом, преимущественно в европейской части СССР. в том числе возделывался в Белорусской ССР. Ирина была уверена, что одуванчик растет и здесь. Это же самое простое решение для получения природного каучука. А она знает, как в свое время Чарльз Гудиер получил резину из натурального каучука, которую смогли использовать для производства шин. В 1839 году американский изобретатель Чарльз Гудиер Нашел способ температурной стабилизации эластичности каучука. Смешиванием сырого каучука с серой и последующим нагревом. Этот метод получил название «вулканизация» и, вероятно, является первым промышленным процессом полимеризации. Продукт, получаемый в результате вулканизации, был назван «резиной». Сера есть. На спичечной фабрике налажены поставки и можно использовать излишки для производства резины. Ирине очень хотелось привнести резиновые шины и не только для карет, но и, что называется, изобрести велосипед. В этой реальности фраза обретала новый смысл. Велосипед еще не был изобретен. Но это то транспортное средство, которое стало прообразом автомобиля. Да. Ирина не знает принцип двигателя внутреннего сгорания, но наверняка родится, а может уже родился тот, кто знает. Будет велосипед, и совсем немного времени пройдет, и появится первый автомобиль. Даешь прогресс! В общем, из того каучука, который Ирина купила у купца Федотова, она сделала четыре шины. С помощью мальчишек-стеклодувов сделали шланг, который был наполнен воздухом и надевался на обод колеса, который изготовил знатный деревщик Тимофей. Колесо было сделано с ложбинкой, благодаря которой надутые резиновые трубки удерживались и не слетали с колес. Дорога до столицы должна была стать испытанием для очередной новинки от Ирэн Виленской Лопатиной.